Глава пятая. Воин. Проклятий полон он, как леопард космат, В жерле орудия он ищет славу тщетно. Как вам это понравится? Рыцарь, ожидавший Квентина Дорварда в той комнате, где он недавно завтракал, был одним из тех людей, о которых Людовик XI любил говорить, что они держат в своих руках судьбу Франции. Им была вверена защита и охрана его королевской особы. Знаменитый отряд стрелков так называемой Шотландской гвардии был учрежден Карлом VI, у которого были уважительные причины окружать свой престол чужими наемными войсками. Постоянные смуты, лишившие Карла VI более чем половины Франции и сомнительная преданность еще служившего ему дворянства, привели к тому, что довериться своим подданным в таком деле, как личная охрана, было бы со стороны короля большой неосторожностью. Шотландцы, наследственные враги Англии, были старинными и, можно даже сказать, единственными друзьями и союзниками Франции. Народ бедный, но храбрый и верный. Шотландцы, благодаря своей многочисленности, легко пополняли убывающие ряды своих воинов. И поэтому ни одна страна в Европе не поставляла столько смелых искателей приключений, как Шотландия. Знатность происхождения большинства шотландских дворян давала им право стоять ближе к особе государя, чем представителям других войск а их относительная малочисленность не позволяла им поднять бунт и слуг превратиться в господ. Помимо этого и сами французские государи, как правило, старались упрочить преданность этих отборных чужеземных отрядов, оказывая им всякие почести и платя большие деньги, которые те тратили со свойственной воинам расточительностью, стараясь с честью поддержать свое высокое положение». Все шотландские стрелки пользовались дворянскими привилегиями, а близость к королю возвышала их в собственных глазах и поднимала их значение в глазах французов. Они были превосходно одеты и вооружены, у каждого была прекрасная лошадь, каждый имел право и возможность держать оруженосца, пажа, слугу и двух телохранителей — Один из телохранителей назывался «кутелье» от большого ножа, которым он был вооружен, чтобы приканчивать врагов, сраженных в битве его начальником. Окруженные блестящей свитой, шотландские стрелки считались людьми знатными и с большим весом, а так как освобождавшиеся места в их отрядах пополнялись обыкновенно теми, кто уже служил у них в качестве пажа или оруженосца, то и на эти должности часто стремились попасть под начальство родственника или друга младшие члены знатных шотландских фамилий в надежде на быстрое повышение. В телохранителях служили не дворяне. Они набирались из людей более низкого происхождения и рассчитывать на повышение не могли, но им тоже выдавали прекрасное жалование, и начальники, вербуя их, могли выбирать самых храбрых и сильных из своих соотечественников, наводнявших в то время Францию. Людовик Лесли, или, как мы теперь чаще будем его называть, Людовик Меченый, потому что во Франции его больше знали под этим именем, был здоровый коренастый человек, футов шести ростом, с суровым лицом, Огромный шрам, шедший от лба через правый уцелевший глаз и пересекавший обезображенную щеку до самого основания уха, придавал этому лицу жестокое выражение. Этот ужасный шрам, то красный, то багровый, то синий, то почти черный, смотря по тому, в каком настроении находился Людовик Меченый, волновался или сердился, кипел страстью или был спокоен, сразу бросался в глаза, резко выделяясь на его обветренном, покрытом темным загаром лице. Он был богато одет и прекрасно вооружен. Голову его прикрывала национальная шотландская шапочка, украшенная пучком перьев, прикрепленных серебряной пряжкой с изображением Богоматери. Эти пряжки были пожалованы шотландской гвардии самим королем, который в один из припадков своей суеверной набожности посвятил Пресвятой Деве мечи своей гвардии. Некоторые историки утверждают даже, что он пошел дальше и возвел Богоматерь в звание шефа своих стрелков. Ношейник его лад, налокотники и нагрудники были из превосходной стали, искусно выложенной серебром, а его кольчуга сверкала, как и неясным морозным утром, на папоротнике или на вереске. На нем был широкий камзол из дорогого голубого бархата с разрезами по бокам, как у герольдов, и с вышитым серебром на спине и груди андреевскими крестами. Наколенники и набедренники были из чешучатой стали, кованные стальные сапоги защищали ноги, на правом боку висел крепкий широкий кинжал, называвшийся «Милость Божья», а на левом, на богатой вышитой перевязи, висел тяжелый двуручный меч. Впрочем, в ту минуту, когда Дорвард увидел Людовика Меченого, тот, сняв для удобства громоздкий меч, держал его в руках, так как правила службы строго запрещали ему с ним расставаться. Хотя Дорвард, как и каждый шотландец той эпохи, был с детства знаком и с войной, и с военными доспехами, тем не менее он должен был признать, что никогда еще не видел такого мужественного и так хорошо вооруженного воина, как брат его матери Людовик Лесли по прозвищу Меченый. Однако он невольно отступил перед таким свирепым с виду дядей когда тот пожелал его обнять и, царапая ему щеки своими щетинистыми усами, поздравил с благополучным прибытием во Францию, после чего стал расспрашивать, какие новости племянник привез из Шотландии. «Мало хорошего, дядюшка», — ответил Дорвард. «Но как я рад, что вы меня так скоро узнали!» Ха, «Я бы, кажется, узнал тебя, мальчуган!» Даже если бы встретил на Бордовских ландах, если б ты, как журавль, разгуливал на ходулях. Костыли или ходули употреблялись в Шотландии для переправы вброд через реки. Крестьяне близ Бордо также пользовались ими для ходьбы по окрестным песчаным равнинам, так называемым ландам. Но, однако, садись, садись, дружок, и если у тебя только печальные вести, мы поскорее запьем их добрым венцом. Эй! «Старый кремень, почтенный хозяин, подай к нам вина до самого лучшего! Живо!» Французская речь с шотландским акцентом так же часто слышалась в те времена в тавернах подле плеси, как в наши дни французский язык со швейцарским акцентом в парижских кабачках. Хозяин повиновался с такой поспешностью, какую может вызвать только страх — и в один миг бутылка шампанского очутилась на столе. Дядушка выпил полный стакан, племянник только пригубил, чтобы не обидеть любезно угощавшего его родственника. Он извинился, сказав, что уже немало выпил сегодня. «Но «Ну, это было бы прекрасным извинением в устах твоей сестры, милый племянник», сказал меченый. «Тебе же не пристало бояться бутылки, но если только ты хочешь носить бороду и намерен сделаться воином». «Однако что ж ты, братец, высыпай-ка свои шотландские новости! Что слышно в Гленхулакине? Что поделывает моя сестра?» «Она умерла, дядюшка?» — печально ответил Квентин. «Умерла?» — воскликнул Мечен, и в его тоне слышалось больше удивления, чем огорчение. «Но ведь она была на целых пять лет моложе меня. А я еще никогда, кажется, не был здоровее, чем теперь». «Умерла, говоришь? Удивительно. А я вот так ни разу даже и не болел. Ну, разве только голова иной раз трещит с похмелья после дружеской попойки. Ха -ха. Так, бедняжечка, сестра умерла. Ну, это... А отец твой, дружок, отец твой, конечно, женился».